Хурин был облачен в куртку с синими спиралями по груди, поверх которой был надет его собственный плащ. Мэта вырядили в мешковатые шаровары, заправленные в сапоги и гармошкой собравшиеся у голенищ. Ничего более подходящего не удалось отыскать тогда в заброшенной деревне. Перин задумался, не окажется ли вскоре покинутой и это...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 Совет деревни с семьями. Зачем им нужно такое делать? Да кто знает, зачем они это делают? Пробормотал Мэтт. — Судя по всему, чтоб людей убивать, Шончан причин не надо. Во всяком случае, таких, что я мог бы придумать. Перрин на обугленное пятно старался не смотреть. Хурин, ты уверен насчет Фейна? Хурин?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 Они помедлили лишь мгновение, недоверчиво глядя на Перина, потом попрыгали в седло.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 С чувством благодарности и облегчения Перин разорвал контакт и заметил, что Мэт с Хуриным во все глаза смотрят на него. «Они за нами не скачут», — сказал он. чего ты так уверен?» — спросил у него Мэт. «Да вот уверен», — огрызнулся Перин, потом потише и помягче. «Ну, «Просто уверен». Мэт открыл рот, закрыл.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 — Да и Верин с Эдой тоже. Перин кивнул. — Тогда мы пройдем по нему несколько миль. Но смотрите в оба. Теперь мы совсем недалеко от Фалме. Ничего хорошего не будет, если мы ускользнем от белоплащников и нарвемся на Шончанский дозор. Когда трое всадников вновь пустились рысью, Перин задумался, что же делают в той деревне белоплащники. — Легион прочесывал и окружал городок, а Джеффер Борнхальд, сидя в седле, пристально смотрел на деревенскую улицу. Что-то было такое в том широкоплечем мужчине, исчезнувшем с глаз мгновение назад. Что-то такое копошилось в памяти. Да, разумеется, а тот парень, который выдавал себя за кузнеца...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 Не хотел, чтобы, обнаружив его присутствие, Шон Чан поднялись по тревоге. Оставив позади часть своих людей, чтобы вопрошающие поверили, будто легион в полном составе рассредоточен по равнине Алмут, он провел более чем тысячу детей света почти через весь мыс Томан, не подняв, насколько он знал, тревоги. Три стычки с шончанскими дозорами закончились быстро, шончан попривыкли встречаться с разгромленными толпами, чада света оказались неприятным и неожиданным сюрпризом. Однако шончан, как и орды темного, знали, как воевать, и Борнхальд не сдержал внутренней дрожи, вспомнив ту схватку, что стоило ему более пятидесяти человек. Он по-прежнему не был уверен, какая из двух утыканных стрелами женщин, которых он рассматривал после боя, была айс-седой. — Байер, один из солдат Борнхальда подал ему воды в глиняной чашке, взятой с одной из повозок. Вода ледяным холодом ожгла горло. У скалицей мужчина склонился с седла. — Да, милорд-капитан! —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 Нельзя сказать, чтобы он не обладал сведениями, крайне необходимыми в Амадоре. После той стычки с Айс-Седой, одна из них была ею или же обе, тридцать шончанских солдат, хороших бойцов и две женщины стоили вдвое больших потерь. После такой стычки Борнхальд больше не надеялся уйти живым с мыса Томан. На тот маловероятный случай, если об этом не позаботится Шончан, то, скорее всего, тогда позаботятся допросники. Когда ты найдешь моего сына, он должен быть с лордом капитаном Эманом Валда Утар и расскажешь ему обо всем, ты отправишься в Амадор и доложишь лорду капитану Командору. Лично Педруну Найлу, Чада Байер.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 Еще, Байер, расскажи Пейдрону Найлу, как нас использовали вопрошающие.